126. Позже, в следующем поколении дом этот был превознесен с и к и о н с к и м тираном Клефеном, так что прославился у эллинов еще больше прежнего. Дело в том, что у Клефена, сына Аристонима, внука Мирона, п р а в н у к а Андрея была дочь по имени Агариста. Отец решил выдать ее замуж за д о б л е с т н е й ш е г о из всех эллинов. С этой целью Клефен на Олимпийских играх, где он одержал победу своей колесницей, объявил через глашатая следующее: каждый эллин, считающий себя достойным сделаться зятем Клефена, должен на 6 0 т ы й день после этого объявления или раньше того явиться в Сикион, так как в течение того года, который наступит за этим ш е с т т ы м днем, Клефен будет праздновать свадьбу дочери. Тогда стали собираться к нему в качестве женихов все те Эллины, которые были высокого мнения о самих себе или о своем отечестве. Для увеселения гостей к л и с ф е н устроил ристалище и палестру. 127. семь. Из Италии явились сын Гиппократа Смендирит, родом из с и б а р и с а всех превосходивший богатством. Это была пора высшего процветания с и б а р и с а И Дамас, родом из Сирида, сын так называемого Амриса и Мудрого. Эти лица я в и л и с ь из Италии. С побережья Ионийского залива прибыл а м ф и м н е с т сын Эпистрофа, родом из Эпидамна. Из Этолии пришел Малес, брат того Титорма, который превосходил всех эллинов физической силой, и, избегая общения с людьми, удалился на окраины э т а л и й с к о й области. Из Пелопоннеса прибыл Леокет, сын аргивского тирана ф е д о н а того самого, который изобрел меры для жителей Пелопоннеса и наглостью превосходил всех эллинов. В о л и м п и и он выгнал Элейских устроителей состязаний и сам присвоил себе суд над состязающимися. Кроме ф е д о н о в а сына прибыл Аркадец из Трапезунта, сын Ликурга Амиант, а также Азанец к л а ф а н из города Пея, сын того Евфариона, который, как гласит молва в Аркадии, принимал у себя Диаскуров и с того времени оказывал радушный прием всем приходящим, а также Элец е Анамаст, сын Агея. Это личности, прибывшие из Пелопонеса. Из Афин явились Мегакл, сын Алкимиона, того самого, который пришел от Креза, и сын Тисандра Гиппоклит, б л и с т а в ш и й среди Афинян красотой и богатством. Из Эретрии, н а х о д и в ш и й с я тогда в цветущем состоянии, явился Лисаний. Это был единственный гость из э б е и и Из Фессалии пришел к р а н о н е ц д и о к т о р и д из рода Скопадов. А из земли Молосов Алкон столько явилось женихов. 128. По прибытии женихов к назначенному дню Клисфен прежде всего узнал родину и предков каждого из них, затем удерживал их у себя в течение года и подвергал испытанию их мужество, наклонности, степень образования и характер. Для чего входил в общение с ними то с каждым по р а з н ь то со всеми вместе. Младших из них он водил на гимнастические состязания, но больше всего подвергал их испытанию за общими п е р ш е с т в а м и к л е с ф е н делал это все время, пока гости находились у него, и вместе с тем великолепно угощал их. Как кажется, больше всех из числа женихов понравились ему те два, что прибыли из Афин. А из них наибольше сын Тисандра Гиппоклит, как по собственному мужеству, так и потому, что по своим предкам был в родстве с Коринфянами Кипсилидами. 129 Когда наступил день свадебного пиршества и когда следовало объявить, на кого из женихов падает выбор, к а л и с ф е н велел зарезать сто быков и дал пир не только женихам, но и всем жителям Сикиона. По окончании пира началось между женихами состязание в музыке и искусству вести беседу в обществе. Во время попойки Гиппоклит, больше всех забавлявший гостей, велел флейтисту играть танец, и когда флейтист заиграл, Гиппоклит пустился плясать. Плясал он с наслаждением, но с досадой глядел на это к л и с ф е н Потом, передохнув некоторое время, г и п п о к л и д велел внести стол, и когда стол внесли, взобрался на него и стал плясать сначала лаконские танцы, затем другие, аттические. Наконец уперся в стол головой и заболтал ногами. Уже во время первых двух танцев страсть г и п п о к л и д а к танцам и недостаток в нем скромности огорчали к л и с ф е н а При мысли, что он может еще иметь г и п о к л и д а своим зятем, но он пока сдерживал себя и не давал прорваться до с а д е когда же увидел, что тот заболтал ногами, то не мог более сдерживать себя и сказал: «Проплесал ты свадьбу, сын Тисандра». На что Гипоклит быстро отвечал: «Гипоклиду это безразлично». С того времени слова эти вошли в поговорку. Сто тридцать. Тогда к л е с ф е н в о д в о р и л тишину и в присутствии всех сказал следующее: женихи моей дочери я доволен всеми вами, и если б можно было, постарался бы угодить всем вам, не выделяя кого-либо одного из вас предпочтительно перед прочими и не отвергая остальных. Но мне предстоит решить судьбу одной только девушки, и потому я не могу исполнить желания всех. Впрочем, тем из вас, которым будет отказано в ж е н и б е на моей дочери, я даю в подарок каждому по таланту серебра за то, что вы почтили меня исканием руки дочери и были вдали от домов ваших. Дочь мою Агаристу я обручаю по афинским законам с Мегаклом, сыном Алкмеона. Так как Мегакл изъявил согласие обручиться, то свадьба и была решена Клефеном. с т тридцать так происходило состязание женихов после этого молва об Алкмеонидах разнеслась по всей Элладе от этого самого брака родился к л и с ф е н учредивший у Афинян колено и установивший народное правление назван он по имени деда своего по матери Тирана Сикионского у Мегакла был и другой сын Гиппократ А у Гиппократа другой Мегакл и другая Агариста, названная так по имени Агаристы Клефеновой с дочери. Это та самая Агариста, которая вышла замуж за Арифронова сына Ксантипа и во время беременности видела во сне, что родила льва. Через несколько дней она родила Ксантипу Перикла. 132. После поражения персов на Марафоне значение м и л ь т и а д а и раньше пользовавшегося влиянием среди Афинян стало еще больше. Он потребовал у Афинян семьдесят кораблей, войска и денег, не называя при этом страны, против которой собрался идти войной. Сказал только, что они разбогатеют, если последуют за ним. Он поведет де Афинян в такую страну, из которой они без труда добудут себе много золота. Афиняне дали корабли м и л ь т и а д у полагаясь на его обещание. 133. Получив войска м и л ь т и а д отправился на кораблях против п а р а с а под тем предлогом, что жители этого острова первые пошли войной на Афинян, когда на триремах последовали за персами к Марафону. Это был только предлог. На самом деле он был зол на п а р о с ц е в из-за сына Тисия Лисогора, родом из Пароса, который оклеветал его перед Персом Гидарном. Достигнув цели плавания, Мильтиад повел осаду против п а р о с ц е в загнанных в укрепления, и через Глашатая требовал уплаты с т 0 талантов. Если они не дадут этих денег, велел сказать Мильтиад. то он не уйдет с войском до тех пор, пока не возьмет их города. Но п а р а с ц ы меньше всего думали о том, чтобы платить что-либо м е л ь т и а д у Напротив, они измышляли способы отстоять свой город. С этой целью они по ночам доводили стены до двойной высоты против прежнего в тех местах, которые оказывались при нападении врага более слабыми. 134. До сих пор все Эллины рассказывают об этом одинаково. Дальнейшее, по словам самих паросцев, происходило так: в то время, как Мильтиад затруднялся решить, чем кончится предприятие, явилась к нему для переговоров взятая в плен женщина по имени Тимо, п а р о с и я н к а по происхождению, второстепенная служительница в храме б о г и н ь п р е и с п о д н е й Она явилась к м е л ь т и а д у с предложением принять ее совет, если ему действительно так желательно взять п а р а с Засим она подала совет. Следуя ему, м е л ь т и а д отправился к холму, что перед городом, и перескочил через ограду, о к р у ж а в ш у ю храм Деметры ф и с м о ф о р ы потому что ворот в ограде он не мог отворить. После этого он вступил во внутреннее отделение святилища с целью кое-что сделать там, или коснуться чего-либо неприкосновенного, или привести в исполнение какое-то другое свое намерение. Когда Мельтиат находился уже у ворот, на него внезапно напал страх, так что он решил возвратиться тем же путем, каким вошел в храм. И соскакивая с наружной стены, вывихнул себе бедренную кость, или, как рассказывают другие, повредил колено. 135 Тяжело больной м е л ь т и а д отплыл назад без денег для Афинян и без параса после двадцатишестидневной осады и разорения острова. Узнав о том, что м е л ь т и а д а проводила в храм. Жрица богинь Тимо, и решив наказать ее за это, п а р а с ц ы по о с в о б о ж д е н и ю от осады отправили посольство в д е л ь ф ы с поручением вопросить божество, следует ли им казнить жрицу б о г и н ь п р е и с п о д н е й за то, что она указала врагам путь к покорению отечества и открыла м е л ь т а д у святыню запретную для лиц мужского пола. Но Пифия не дозволила им этого, объяснив, что Тимо не виновата, что м и л ь т и а д осужден на печальный конец, и жрица явилась ему для того, чтобы ввергнуть его в несчастье. Вот что Пифия объявила п а р о с ц а м Сто тридцать шесть. Между тем по возвращении м и л ь т и а д а из похода на п а р о с все Афиняне громко осуждали его. Больше всех сын Арифрона Ксантип. Перед судом народа он требовал смертной казни Мильтиаду за то, что тот обманул Афинян. Мильтиад явился на суд, но не защищал себя. Воспаление бедра не давало ему говорить. Но в то время, как сам он перед народным собранием лежал в постели, его защищали друзья. Они многократно упоминали о марафонском сражении, о взятии Лемноса, о том, как о н о т о м с т и л Пелазгам и передала ф и н и н а м взятый у них Лемнос. Народ благоволил к м и л ь т и а д у настолько, что освободил его от смертной казни, но за преступление против государства наложил на него пенню в пятьдесят талантов. После этого м и л ь т и а д умер от воспаления и гангрены в бедре, а пятьдесят талантов заплатил сын его Кимон. сто тридцать семь м и л ь т и а д сын Кимона завладел Лемносом следующим образом: из Аттики п е л а з г и были вытеснены Афинянами, справедливо или несправедливо, не могу решить. Скажу только, что говорят другие, а именно. Гекатей, сын Гегесандра, в своих повествованиях назвал это изгнание несправедливым. По словам Гекатея, Афиняне заметили, что тот участок земли у подножия Гиметта, который они сами раньше подарили Пелазгам в награду за возведение стены вокруг Акрополя, участок земли первоначально плохой и ничего не стоящий, хорошо возделан Пелазгами. Заметив это, они почувствовали зависть и возымели желание овладеть снова этой землей. Ради чего и изгнали Пеласгов, не выставляя при этом никакого другого повода. Напротив, по словам Афинян, изгнание было заслужено Пеласгами. Они рассказывают, что поселившись у Гиметта, Пеласги причиняли им обиды. По воду к девяти источникам всегда ходили дочери и сыновья Афинян, так как в то время не было еще рабов ни у них, ни у других эллинов. Всякий раз, когда девушки приходили за водой, пелазги по своей наглости и высокомерию оскорбляли их. Но этого им было недостаточно, и вот Афиняне накрыли их как раз в то время, когда они замышляли вторгнуться в Афины. Насколько однако афиняне были великодушнее пелазгов, видно из того, что захватив на месте преступления и имея право истребить их, афиняне не пожелали этого и только велели им удалиться с а финской земли. При таких условиях, говорят, высились е л пелазги из Аттики и заняли в числе других местностей и Лемнос. Первый рассказ принадлежит Гекатею, второй афинянам. 138. После изгнания, заняв Лемнос, эти Пеласги решились отомстить Афинянам. Афинские празднества они знали хорошо, запаслись судами в 50 весел и устроили засаду на афинских женщин в то время, как те совершали празднество в честь Артемиды в Бравроне. Отсюда Пеласги похитили многих женщин и отплыли обратно. Женщин увезли на Лемнос и сделали своими наложницами. От этих женщин родилось много детей. Матери обучали их аттическому языку и воспитывали в нравах Аттики. Дети эти не желали иметь общения с детьми пелосгийских женщин, и если кто-нибудь из них подвергался побоям со стороны пелосгийских детей, то все они сбегались на помощь и отстаивали друг друга. Наконец, афинские дети признавали за с о б о ю право командовать детьми пеласгийскими и были гораздо сильнее их. Пеласги узнали это и стали совещаться между собой. При обсуждении ими овладел страх, на что способны будут дети от афинянок при достижении зрелого возраста, если уже теперь они действуют единодушно против детей от законных жен и пытаются командовать ими. Поэтому пиласги порешили истребить детей прижитых ими с а т т и ч е с к и м и женщинами, а вместе с детьми умертвили и матерей их. Как это з л о д е я н и е так и другое более раннее избиение т а м о ш н и м и женщинами своих мужей и спутников Фуанта повели к тому, что в Элладе всякого рода ужасные преступления называются обыкновенно лемносскими. 139. После избиения жены детей земля п е л а з г о в перестала приносить плоды. Жены и стада их не производили потомства, как прежде. Угнетаемые голодом и бесплодностью они обратились наконец в Дельфы с просьбой избавить их от этих зол. Пифия велела п е л а з г а м дать удовлетворение Афинянам такое, какого те сами пожелают. Тогда п е л а с г и появились в Афины и объявили, что желают дать удовлетворение за все учиненные ими обиды. Афиняне поставили в п р и т а н е прекрасно убранное ложе и перед ним стол полный всевозможных лучших яств и предложили пелазгам отдать им свою землю в таком же виде. Пелазги на это быстро отвечали: мы передадим, если только корабль в один день совершит путь от вашей земли к нашей под северным ветром. Они были убеждены в невозможности этого, так как а т и к а лежит далеко на юг от Лемноса. Вот что случилось в это время. 140. с п у с т я много лет после этого, когда Гелиспонский Херсонес был под властью Афинян. Сын Кимона м и л ь т и а д прибыл под пасатным ветром из Алеунта, что на х е р с о н е с е Клемнасу и приказал Пеласгам очистить остров. При этом он напомнил им изречение Оракула, которое Пеласги считали совершенно неосуществимым. Жители Гефестии исполнили т р е б о в а н и я м и л ь т и а д а а Меринейцы не признавали х е р с о н е с аттической землей. Поэтому подверглись осаде и также сдались. Таким т образом завладели Лемносом Афиняне и Мильтиад.